И небо, которое видно из этого окна, ничего другого, впрочем, и не видно, не узеньким полусерпом, а настоящим четвертисводом. Без всяких шуток, из всех квартир, перемененных мною в 1933 юбилейном году, отдаю пальму первенства камере номер 46, корпуса одиночного заключения в Бутырках». Искренне желаю всякому измученному жилплощадными передрягами москвичу попасть хотя бы на месяц в такое бутырское заключение. Пожелание не столь исполнимое, если проделать для Москвы те подсчеты, которыми я забавлялся в первые часы пребывания своего в ДПЗ. 10 мая я лег уже спать. Корпусной уже прошел статуи командора, круто повернувшись на каблуках». Из открытого окна повеяла прохлада, моросил дождик. Я прислушивался к его наводящему сон шелестящему звуку, но не мог заснуть. Плохо спал все эти и последующие ночи. Прошел час-другой, вдруг снова распахнулась дверь, и снова вошел корпусной, на этот раз уже не немолчаливой статуи командора, а со словами «собирайтесь». Встал, оделся, собрался. Вскоре явился за мной нижний чин». Но до чего же они все одинаковы, вялые, скучающие, добродушные? Видно, скучная должность обыскивателей кладет на всех их одинаковый отпечаток. И повел меня прежним путем в прежнюю камеру первого этажа, запер меня в ней, а через полчаса явился для свершения теткиного ритуала. Произвел осмотр всех моих вещей, а потом лениво сказал «Разденьтесь до гола» и пошло «Встаньте, повернитесь, нагнитесь». Покажите, поднимите, в пятый раз. Совершив весь обряд, повел меня сперва двором, потом разными ходами и переходами на вокзал, в то большое и светлое помещение, которое является входом в бутырки и выходом из них. Ввел меня в знакомую трубу из голубых кафелей, таких труб десятки вдоль стен всего помещения, и запер дверь. Я остался один и просидел в этой голубой трубе часа три 4 За дверью царило оживление, откуда-то доносилось громкое карканье, очевидно многочисленных прибывающих или отбывающих вороньих транспортов. Раздавались голоса и шаги, хлопали двери многочисленных труб, сипели гудки. Ночная жизнь была в полном разгаре. Я сидел и не мог даже курить, так как трубки у меня не было. Наконец, часа через три оживление стало мало-помалу спадать. Тогда открылась дверь и моей трубы – Мне вернули конфискованные вещи, и какой-то молодой человек с ромбом предложил мне следовать за ним и повел во двор к открытому автомобилю. Признаюсь, я предпочел бы, чтобы это был черный ворон, во внутренности которого сухо. Моросивший дождик обратился в косой дождь, кожаное сиденье автомобиля было мокрое, и хотя парусиновый тент защищал от перпендикулярных капель, но не мог уберечь от обильных душей косого дождя. Не проехали мы и десять минут, как пальто мое было, хоть выжми. Со мной ехали, вернее, меня везли четыре человека, среди них одна женщина. Из разговоров между ними я мог понять, что это партия следователей, возвращающихся по домам после рано оконченной ночной работы. То одного, то другого ссаживали у подъезда его дома. Остался, наконец, последний, которому, очевидно, было поручено доставить меня по назначению». Мы мчались по пустым и залитым дождем улицам Москвы. Иногда попадался навстречу то такой же автомобиль с теткиными сынами, то железный ворон, летевший, надо думать, на ночлег, а, может быть, перевозивший запоздалую ночную добычу. Плохо разбираясь ночью в сети московских переулков, я не знал, куда мы едем. Но вот Лубянская площадь и громада бывшего страхового общества с символическим названием «Россия». Автомобиль остановился у бокового подъезда, и мой новый Вергилий ввел меня в последний из предначертанных мне московских кругов. Пойдешь на восток, придешь с запада, все пути ведут в Рим. Но для чего же все-таки совершал я это недельное кругомосковское путешествие, и, отбыв с Лубянки в ночь на 5 мая, прибыл на Лубянку же в ночь на 11 мая? Для усиления юбилейного чествования в общей камере номер 65 или по другим причинам? Или просто потому, что хоть будь ты разбрел лов, а я все-таки твой начальник, и стало быть, что захочу, то с тобой и сделаю?